Глава 7. В течение часа, пока передавалась позиция первой роти, командир батальона майор Тречко так и не появился, отдав на откуп управлению капитану Копичуку. Ротный же всячески увиливал от работы, скрываясь в своем броневике или в ближайших домах, где увлеченно организовывал командный пункт. Соколов, в свою очередь, вылавливал пехотных хунтер-офицеров и раздавал им поручения, стараясь укрепить свои же тылы. Дорога и улицы были забиты всяческой техникой пехотного подразделения, Неорганизованно толпились на выездах и въездах грузовики, бронемашины и полевые кухни, пытаясь найти себе место для стоянки. Миха с Максом стояли у своего броневика, ждали Соколова. Весь егерский взвод находился на местах, а колонна из трех машин приготовилась ехать дальше. «Это же гребаный хаос!» – выругался Максим, наблюдая, когда водители, не поделив дорогу, уткнулись бамперами и, крича друг на друга, решали, кто первый проедет. «Я что-то сомневаюсь в правильности наших действий». «Может, развернемся и свалим?» – предложил Олег. «Как думаешь, даст ли ща или нет?» Макс увидел, что Николай быстрым шагом идет к водителям, а за ним торопится ротный онтер-офицер. «Хе, – усмехнулся Миха, увидев, что Соколов отвешивает смачные подзатыльники обоим солдатам, а после их младшему командиру. Грузовики уже через минуту разъехались, каждый по своим делам. «Я такого даже в учебке не видел!» Николай подошел к своим парням. «Что скалитесь-то? Смешно?» Смешно, Кэп!» — согласился Миха. Алмат, алмат! крикнул Николай. Я тут, в вашем огороде! появился Айжанов из-за броневика. Бойцы готовы? Так точно. Дистанция сто шагов, ты замыкаешь. Через минуту выдвигаемся. Мультипедский офицер кивнул и исчез за машиной. Что, встали? Грузись, давай! Николай поторопил своих парней и следом сам залез в броневик. Я такого бардака в жизни не видел. Он громко хлопнул дверью и взял микрофон радиостанции в руки. «Двадцать четвертый, я пион». «Слушаю, пион», — ответил на том конце радист майору Тречко. «Командира дай». «Петр Константинович занят». «Я сейчас приеду и ноги тебе выдерну. Дай командира быстро!» — вырвалось у Соколова. «Что у тебя, Николай?» — прозвучал голос Тречко. «Двадцать четвертый, где эскадрон? Где вторая рота?» «Николай, мы уже говорили с тобой об этом. Займи позиции на восточной части бухты. Будет тебе вторая рота чуть попозже». «Я с места не сдвинусь, пока не увижу их. Ваши действия – прямая угроза безопасности. Противник займет район и подготовит плацдарм. Я не собираюсь рисковать людьми из-за того, что вы не можете задницу свою оторвать и заставить офицеров работать». Радиостанция замолчала. Николай подождал минуту и вновь нажал на тангенту. «Двадцать четвертый!» «Пион, командир отошел. Конец связи!» – ответил радист. «Охренеть!» Соколов от злости ударил по панели рукой. «Если не займем позиции...» К утру там Ози хозяйничать будут. Тихонечко, почти шепотом, сказал Миха. В курсе я. Николай открыл дверь, высунувшись, смотрел колонну броневиков. Пион, я двадцать четвертый. Прозвучала динамика голоса Речко. Я пион. Николай, вторая рота в километре от вас. В деревне останавливаться не будут, сразу поедут за вами. Займи, пожалуйста, позиции. Сказал Петр Константинович. Следом прибудет и третья рота. Эскадрон останется при мне. Принял. Конец связи. — ответил Соколов и улыбнулся. — Вот, нельзя было сразу, без криков, это сделать. — Едем? — спросил Аркадий. — Да, поехали. Колонна медленно тронулась, объезжая заграждения и мины, которые успели расставить на дороге. Проехав мимо мыса, машины разделились, как ранее обговаривали. Два броневика во главе с Алматом поехали по дороге дальше, чтобы перекрыть ее, а машины Соколова у поворота съехали на грунтовку, ведущую вдоль бухты и, огибая по берегу водную гладь, направились на следующий участок, находящийся в полутора километрах по прямой. Каменистый берег бухты в основном состоял из гальки и редких больших валунов. С западной его части находился мыс, а с восточной крутой берег. По словам Макса, высокие берега тянулись на десятки километров до самого Сомова. Для высадки десанта бухта подходила идеально. — Пион, я казах! — прозвучал голос Алмата в динамике радиостанции. — На связи! «Занял позицию. Дорогу закрыл. Провожу разведку района согласно плану. «Принял, Казах. Работай», — ответил Соколов и повернулся к Максу. «Парни тут адекватные. На лету учатся. Я ему раз объяснил, что к чему. Вот и результат». «Ему-то, в общем-то, фиолетово. Он твои слова как приказы воспринимает». «Тогда же лучше. Думать не надо, как некоторым», — Соколов вспомнил про Копичука и Тречко. «Кэп, ты заметил, как быстро продвигаешься по карьерной лестнице?» — Миха подсел поближе. Еще вчера ты был инструктором, а сегодня уже начальник разведки батальона. Представляешь, кем будешь завтра? Такими темпами, как минимум командиром полка. очень смешно. Не отвлекаясь от дороги, сказал Николай. Так, Аркаша, тормози у того камня. Съехав с грунтовки, броневик встал. Впереди открывались красивые пейзажи с видом на море и крутые утесы. Вдали от береговой линии виднелись кусты и деревья. Дорога вела к ним и растворялась в редком пролезке. Соколов осмотрелся, почесывая бороду. Округа просматривался на сотни метров вокруг, и занимать здесь позиции для обороны бухты было бы самоубийством. А вот отбиваться от морского десанта – идеальное место. «Кэп, тишь да гладь!» Макс вышел следом за ним. «Дождемся пехоты и свалим отсюда?» «Да, так и сделаем». Николай залез на подножку и взял микрофон. «Казах, это пион. Как обстановка?» «Работаем, господин капитан». Алмат замялся, быстро поправился. «Виноват, ваше благородие. Пион, я казах. Работаем!» «Виноват, казах, виноват! Вышли пешим две группы. Пусть пройдут вперед на 2-3 километра и посмотрят». «Принял, пион!» «Конец связи!» Соколов спрыгнул и подозвал Максима. «Ну, что думаешь? О ситуации в целом или про это место конкретно?» «Да в общем и целом. Место гиблое. Мы тут как на ладони. Вон, видишь те холмы?» Николай показал возвышенности на горизонте со стороны Сомова. «Если по старинке брать, то пара наблюдателей там с оптикой, и все. В общем, хоть роту, хоть батальон тут окопай. Артиллерия всех выковырнет. Возможно, сейчас и за нами смотрят. Возможно. Самое оптимальное — в лесу окопаться. Батарею за деревней поставить, и все. Ладно, поедем к той зеленке, поближе к Алмату. Местные сами пусть решают, что да как». Соколов оглядел берег еще раз. Где-то вдалеке громко ухнуло, и Макс с Николаем интуитивно повернулись на звук, практически точно определив направление. 122. Боюсь, что все 155 Интересно, куда работают? Резкий свист и последующий разрыв снаряда в 100 метрах правее сработал как ледяной душ. Соколов и вороне мгновенно запрыгнули в машину, на ходу подгоняя аркадию. Броневик медленно развернулся и, выехав на дорогу, только начал движение, когда второй снаряд взорвался впереди, метрах в шестидесяти, рядом с дорогой. А корпус ударили десятки мелких камушков. «Быстрее, Аркаша, быстрее!» — кричал Миха. «Спокойнее!» — вмешался Соколов. «А ты не наводи суету! Следующий снаряд через полминуты будет. Успей ему уехать!» Броневик подпрыгивал на ухабах и кочках. Аркадий пытался успокоиться, но мысли, что находится под артиллерийским огнем, наводили на него ужас. Иди показался перекресток, после которого можно заехать в рощу, и он интуитивно поддал газу, чтобы быстрее вырваться с открытого участка. — Не спеши, не спеши! — спокойно говорил Николай, поглядывая в зеркало заднего вида. — Успеем? — Макс надеялся обмануть вражеский артиллерийский расчет. «Стой — Стой! — крикнул Соколов, но Аркаша ехал еще с десяток метров, пока Николай не повторил требования. Машина остановилась буквально в полусотне метров от перекрестка. — Кэп, ты чего? — Миха был готов прыгнуть за руль и вдавить педаль акселератор Соколов не ответил. Он смотрел на перекресток дорог и считал про себя, будто что-то знал. Прошло несколько секунд, и прямо на перекрестке разорвался снаряд, обдав комками грязи и осколками камней кузов броневика. — Вот теперь жми на газ! За перекрестком налево по дороге! Быстрее! — крикнул Соколов. — Ты откуда знал? — Миха, артиллерист — человек простой. Если в открытом поле не может попасть по цели... Он будет стрелять в точку, где цель точно будет. По перекрестку? Да, по перекрестку. Рассчитать нашу скорость и время полета снаряда несложно. Ну и капелька нашего везения. Я мог и ошибиться, — улыбнулся Николай. Соколов знал и любил артиллерию. Тактику применения, выполняемые задачи и все тонкости, связанные с Богом войны. Потому что училище, которое он окончил, было именно артиллерийским. А перипетии службы, в конце концов, вывели его в пехоту, — Хоть и с узконаправленной специализацией, но пехоту. «Точно, Кэп, я забыл, что ты арту заканчивал». Макс не на шутку перепугался, но счастливый финал заставил его улыбнуться. «Ты ж Казанское заканчивал?» «Нет, Екатеринбургская. «Да, ЕВКУ. Знаю такое». «Ну как знаю. С майором одним дружил там. Гранит позывной. Комдив». «Вот такой мужик». Макс не поленился и, просунув вперед руку, показал большой палец. «Ну, если ими есть, возможно, знаю его». Что-то ты не рассказывал раньше. Да повода не было. Чего просто так человека вспоминать? В армии у нас как? Если два незнакомых офицера общаются и в течение пяти минут не находят общего знакомого, значит, один из них шпион. Так что с гранитом-то? Да ничего. Он же выпускник ИВКУ. Сейчас уже подполковник, академию закончил. Но все так же по уши в грязи бегает. Штаб не про него. Судьба у него, конечно. Рассказывал мне, после выпуска приехал в часть. Представился командиру, а тот ему типа «иди отдыхай, время позднее, старший начальник приедет, познакомишься». Но ночью его подорвал Дневальный по тревоге. Их погрузили и отправили в Грузию. Я, говорит, со своим личным составом в батарее знакомился. Они, говорит, контрабасы в батарее. Замок, говорит, мой аварец, 42 лет. А он летюха, 24 ему тогда было. Потом Крым, после Сирии. Я уже с ним под Херсоном познакомился. Вся жизнь у человека — война. У него три дочки. Хороший мужик. Дай бог ему счастья в этой жизни. Максим с умилением перебирал свои воспоминания. К тому моменту броневик уже ехал по зеленой роще. Дорога петляла между редкими деревьями, уводя от берега. «Двадцать четвертый, я пион!» Соколов вызвал командира батальона. «Пион, слушаю!» Отозвался на другом конце радист. «Командира, позови!» «Он занят!» «Ты с первого раза не понимаешь, что ли?» крикнул Николай в микрофон. «Слушаю тебя, Николай», — через секунду отозвался Тричко. «Вражеская артиллерия ведет огонь по берегу. Занимать там оборону нецелесообразно». «Это не тебе решать. Сектор чист?» «Чист, только простреливается врагом». «Будешь лезть не в свои дела, поедешь лично выяснять, где вражеская артиллерия находится. Понял меня, капитан?» «Принял. Конец связи». Николай повесил микрофон и задумчиво произнес. «Печально как-то все». «И что делать?» — спросил Миха. Тебе же сказали, не лезь не в свое дело. Начальству виднее, — ответил Макс. А что, не лезь? Их же как уток там перестреляют, Кэп! Миха, помолчи, дай подумать. Соколов взял микрофон и хотел вызвать Алмата, но броневик уже подъехал к позиции егерей, а старший унтер-офицера встречал их на дороге. Господин капитан или пион? Сконфузился Алмат, приветствуя Николая. Пион. В штабе можешь меня называть по званию, а тут я просто пион. Понял, ваше благородие. «Докладываю. Позицию заняли. Две группы ушли на разведку. Вдоль берега к тем холмам и на юго-восток». Казах показывался на бумажной карте. «Видел, как вас артиллерия гоняла. Ловко вы ушли». «Так, первая группа, которая к холмам пошла, давно на связь выходила». «Нет, они ушли 15 минут назад. Прошли не больше километра». «В этих холмах могут быть наводчики артиллерийские. Туда надо наведаться. Прочесать весь холм, понял?» «Понял. Свяжусь с ними». И Айжанов побежал к своей машине. Соколов показал Аркадию, куда припарковаться, а сам пошел к краю леса, откуда хорошо просмотрелся берег. «Кэп, ну не наша эта война. Чего так переживаешь ты?» Подошел к нему Макс. «Да, хорошие парни. Живые люди. Но это же другой мир, не наш. Мне до сих пор кажется, что я во сне», добавил свои пять копеек Миха. «Не о том думаете, парни. Смотрите, если местные прошляпят австралов на этом рубеже...» то сюда десантируется вторая волна. В итоге зона оккупации увеличится, и Оззи оттеснят остатки доблестной армии вглубь континента. И не видать нам порта и судов, чтобы свалить отсюда. Моя мысль понятна? С такой позиции я не думал, конечно. Да ладно, молчу. Как решишь, кап, так и будет. Пожал плечами Миха и, раскрыв свой рюкзак, начал искать съедобное. А если найти другой портовый город? Макс, доступ к картам у тебя. Вот и скажи мне, где ближайший порт. Да я не знаю. Так посмотри, посмотри. Вот прямо сейчас и посмотри. Появился Алмат, быстро подошел к Соколову. Первая группа на связь не выходит. А должны были? Да, должны были докладывать каждые двадцать минут. Сколько их? Трое. Бойцы опытные, забыть не могли. Прикажите отправить на поиски. Стойте, сколько людей осталось? Девять, ваших благородие. Свяжись со второй группой, пусть возвращаются и следуют за первой. Есть! козырнул Алмат. Он не успел уйти. Неподалеку послышались звуки стрельбы. Все бросились к ближайшему броневику. А Ижанов сразу отделился, побежав на звуки выстрелов. Грохот залпов орудий застал всех врасплох. Макс и Миха растерянно смотрели на Соколова в надежде услышать приказ, а снаряды тем временем со свистом пролетали над лесом в сторону деревни. Николай попытался связаться с командиром батальона, но радиостанция молчала. Впереди на фоне очередного залпа артиллерийских орудий послышались несколько взрывов гранат. а хлесткие звуки винтовочных выстрелов только усилились. «Господин капитан!» – к нему подбежал егерь. «Противник! На нас вышел противник! Айжанов приказал доложить вам! Прыгай броневик! По местам все! Миха, за пулемет!» – скомандовал Соколов. Машина тут же сорвалась с места и устремилась в самую гущу стрелкового боя. Вражеская артиллерия тем временем методично сравнивала деревню с землей смешивая людей и технику в одном огневом мешке, а пехота австралийцев выдвинулась со своих позиций, стремясь захватить участок берега. Авангард противника вышел на поредевший взвод егерей, которые, не обращая внимания на потери, пытались удержать свои рубежи. На помощь поспешил Соколов со своей группой. Их броневик практически сразу вывели из строя, как только они подъехали к позиции Алмата. Наступающий противник постепенно выдавливал егерей с мест, заставляя отступать глубже в лес. Николай пытался руководить группой во время отступления, но силуэты наступающих солдат были везде. Из-за каждого дерева или куста появлялся вражеский солдат и в полный рост шел на штурм. За грохотом выстрелов Соколов не услышал свиста летящего снаряда, лишь ощутил горячее дыхание взрыва и оглушительный удар. Тело Николая отлетело в сторону. Последнее, что он почувствовал, это привкус земли и крови во рту, после чего сознание покинуло его».